Я показал в окно. Ты увидел, что там снаружи. И ещё ты проявил себя по-настоящему сильным парнем. Гуливер снова повернулся к окну. И как оно там наверху. Совсем по-другому. Всё не как у нас. Но как само существование устроено иначе. Никто не умирает. Боли нет. Всё красиво. Единственная религия это математика. Семьи нет.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 На другая может оказаться великолепной Гулливер. Он посмотрел на меня в недоумении. Ага. Только я понятия не имею, где её искать. Зазвонил телефон. Изабель взяла трубку. Через пару секунд она крикнула: "Гулливер, это тебя? Девочка". Нет. Я не мог не заметить тень улыбки, мелькнувшей на лице Гулливера. Он застеснялся её. И уходя из комнаты, постарался напустить на себя недовольный вид. Я сидел и дышал через лёгкие, которые однажды перестанут функционировать, но которым ещё предстоит покачать много чистого тёплого воздуха. Потом я сел за примитивный земной компьютер Голивера и принялся печатать Советы в помощь человеку. Все, которые только мог придумать